1965 год. Аэропорт в городе Икс оказался двухэтажным чопорным зданием, обсаженным высокими красивыми елями, которая чего-то напоминала Рити Крематорий. Рядом затевалось новое строительство. Сосед по самолету обмолвился, что здесь будет новый аэровокзал. «Вот приедете к нам через год или два?» «Увидите самый большой аэровокзал на Дальнем Востоке», — хвастливо сказал он. Рита сделала вежливую улыбку. Она отвратительно чувствовала себя после девятичасового сидения в скрюченном состоянии. Знаменитый Ту-104 произвел на нее тяжелое впечатление своей теснотой. До этого ей приходилось летать только на Боингах и Конкордах. Те были не в пример просторней, А Ту очень напоминал знаменитые хрущевки в которых, как Рит успел просветить советский фольклор, совместили туалет с ванной, но забыли соединить потолок с полом. И за это следовало благодарить партию и правительство. А еще, вернее, Ту-104 напоминал коллективный гроб. Недаром Федор заметно волновался, провожая ее. Надо будет дать ему телеграмму. Прилетело, мол, хорошо, все отлично, самочувствие превосходное. Как бы не так. Единственное, что понравилось Рите во время полета, это вид из иллюминатора. Когда вылетели из Москвы, был уже вечер, но вскоре небеса осветились солнцем, но ну и земля тоже. Россия оказалась такая огромная, такая роскошная, зеленая. Рита не могла оторваться от окна, хотя ее немного мутило. На обед и завтрак подали черную икру в каком-то луковом изобилии с лимоном. Она помогла преодолеть приступы тошноты. Не лишними оказались также конфетки, под названием «взлетные», которые стюардессы, все красавицы, как и на подбор, разносили на подносах. Конфетки были насыпаны щедрыми грудами, и можно было взять сколько хочешь, хоть целую горсть. Рита надела на себя безразлично наглую маску и хватанула, сколько могла сгрести пальцами. Плевать, что о ней подумает красотка стюардесса. Если у человека желудок норовит подкатить к горлу, разве ему до приличий? Наконец, мучительный полет, правда, все же удалось пару часов поспать, кончился. Рита с затуманенной головой шла по полю, пытаясь вникнуть в пояснение своего соседа о разнице в часовых поясах. Время Викс на 7 часов отличалось от московского и на 9 часов от парижского. Если сейчас здесь 11 утра значит, в Москве шесть вечера? Ах нет, надо отнимать семь часов, а не прибавлять. Солнце-то идет с востока на запад. В Москве еще пять. В Париже три утра. Там еще вчера, а здесь уже сегодня. Почему-то полегчало на душе от мысли, что Георгий остался во вчерашнем дне. В прошлом. Вот пусть там и остается». Рита получила чемодан в багажном отделении и вышла на просторную площадь. Солнечный ветер вовсю заигрывал с юбками и волосами женщин, но Рита прикрыла голову платочком и предусмотрительно надела джинсы. Немедленно выяснилось, что многочисленных таксистов, собравшихся на площади, ее тугие джинсы привлекают куда больше, чем задравшиеся юбки других женщин. «Эй, девушка, в Техасах!» «Я тебя за три рубля хоть на Красную речку отвезу!» — выкрикнул какой-то широкоплечий молодец в ковбойке. И мигом посыпались другие предложения. «А я на базу кав!» «А я в поселок Горького!» «А я на Воронеж!» «А я на судостроительный завод!» Название ровно ничего не говорили Рити. Ей нужно было найти хорошую гостиницу и кое-что разузнать о городе Икс. Она оглядела претендентов на ее трешку и выбрала лысого худощавого, но крепкого пожилого мужчину в черной рубашке и лоснящихся брюках. Выбрала потому, что он ни слова не говорил, а откровенно посмеивался над конкурентами. — А вы меня куда отвезете за три рубля? — спросила Рита, подходя к нему. — аккурат до комсомольской площади, — ответил он, вынимая из-за ремня черную кепку и надевая ее. Такса простая. Аэропорт-центр за 3 рубля, а все остальное, как счетчик покажет. Ну тогда поехали, сказала Рита. Где машина? А вон тот, голубой москвичок. Оставшиеся беспоживы таксисты провожали победителя завистливыми взглядами. Везет Семенычу на баб! Пробурчал кто-то. Как всегда! Добавил другой. Машинка оказалась чистенькая. Бензином в ней не пахло. Семенович опустил стекла, и теплый ветер пронизывал автомобиль насквозь. «Вам, наверное, в гостиницу? Небось, что посовременнее, поновее?» «Ну да», — не совсем уверенно ответила Рита. «Поехали». «Вон там малый аэропорт». — говорил Семёныч. — Край-то громадный, а железных дорог мало. Шоссеек и того меньше, авиация выручает. А вон там кладбище. Там поворот на посёлок Горького, куда тебя вести сулили за трёшницу. Вон, погляди, сельхозинститут. А здесь памятник партизанам. — Каким? — с любопытством спросила Рита. Да в гражданскую войну тут рельсы были проложены, и ходил по ним поезд смерти. Калмыковцы, семеновцы, японцы пытали в том поезде красных, убивали, а потом сваливали в этот овраг. Потом им тут памятник поставили. Рита хотела спросить, а где находится памятник тем белым, которых до смерти замучивали красные? Но вопрос был, конечно, лишним. Судя по возрасту, человек этот успел повоевать в гражданскую. И если он остался жив, не составляло труда понять, на чьей стороне он воевал. «Пединститут», — продолжал показывать Семёныч. «Тут моя старшая дочка училась. Парк «Динамо», гляди, какая красота! Подальше стадион. На нем зимой моя младшая призы брала за успехи в конькобежном спорте. А вон там направо детский парк. Я туда с внучкой ходил. Хороший парк, красивый. Карусель есть, качели. Все как надо. Рита с удовольствием смотрела по сторонам, откинувшись на спинку сиденья. Очень широкие улицы и изобилие зелени. Тополя, тополя. Невероятно свежий воздух. Даже в провинциальном Энске так легко не дышалось. Ей нравился город Икс. Нравился. — Ну вот тебе площадь Ленина. Москвичок сделал круг по огромной площади с фонтаном в центре. Фонтан для такого пространства был явно маловат. Дом с колоннами, мединститут, где моя младшая училась. Кирпичный дом, третья больница. Вон там, на углу вторая. Высшая партшкола. Видала, какую громадину отгрохали? Вот памятник Ленину. А там, правей, гостиница центральная. Как она тебе? Рита с сомнением смотрела на безликое серое здание. «Какая-то политизированная медицинская площадь. Очень красные цветы на клумбах, красная кирпичная больница, суровый каменный Ленин в кепке с козырьком. Вот так ходить целый день под прицелами его взгляда? А другая гостиница в центре есть?» – спросила Рита с опаской. «Менее, как бы это сказать, современная». «Ну, тогда тебе в Дальний Восток надо», — сказал Семёныч. «Это отсюда два шага, по Карла Маркса». Он отъехал от Центральной и снова обогнул площадь. «Гостиница старинная, еще до революции стояла. Звалась тогда Альдорадо. Моя старуха в ней до пенсии работала. Рассказывала, какие-то там потолки высокие, да люстры кованные, старинные». Слава богу, хватило ума не повыкидывать красоту. Правда, удобство там по большей части в коридоре, но тебе, может, повезет, если шоколадку дашь администратору». Рита уже знала, что по-русски администратор гостиницы – то же самое, что портье. Но насчет шоколадки ничего не поняла. «Что?» – удивилась она. «А что?» – удивился ей Семенович. «Гляди, что проезжаем! Дом коммуны. «Центральный универмаг», «Кинотеатр Совкино», «Ресторан Уссури», «Кинотеатр Гигант», «Почтамт», Дворец Пионеров», «Управление Железной Дороги», «Первая Булочная», «Гастроном», «Бывший магазин Кунста и Альберса», «А вон и Эльдорадо твое, Дальний Восток то есть», «Тут до всего рукой подать, в гастрономе поесть можно купить, правда там очереди». «А где их нет?» «Да и зачем тебе магазин? В ресторане в случае чего поешь!» «Вон там дальше Тюз, научная библиотека, рыбный магазин, площадь Комсомольская, Центральный парк, Амур, ниже за утесом стадион имени Ленина, ох и большой!» «А где улица Запарина?» спросила Рита, шаря в сумке в поисках кошелька. «Помнишь, проезжали кинотеатр-гигант? От него налево-вниз. Мимо радиокомитета пройдешь, ну и смотри на номера. Улица длинная, от Ленинска идет и аж до Серышева, где штаб округа. А номер 112 примерно где не знаете?» «Знаю», — изумленно уставился на нее Семенович. «Вокзальную перейдешь, а до Серышева не дойдешь». Аккурат, возле пятьдесят седьмой школы этот дом стоит. А ты там к кому? Не к нам в Графенной мои в гости приехала? Ну и ну, засмеялась Рита. Вы в том доме живете? Вот так совпадение. Нет, я не к вам. А вы в какой квартире живете? В первой. Точно не к вам. Я в четвертую. К Марине Ивановне Павловой. Ну и ну хмыкнул Семёныч. Рита глянула на водителя повнимательней. Странная интонация. «Вы друзья с Мариной Ивановной?» Семёныч вздохнул, снял кепку, зачем-то заглянул в нее и снова надел. Вынул из бардачка пачку папирос «Беломор». Такие папиросы Рита уже видела. Он не предложил закурить Рите. Вообще русские мужчины до сих пор верили, что женщины не курят. Французов-то уже давно отучили от таких предрассудков. Мужчина черкнул спичкой. Толщине русских спичек и количество намазанной на них коричневой серы Рита поражалась не единожды и затянулся. Сквозняк, пахнущий солнцем и тополиным листом, немедленно выгнал едкий дым. — Да как тебе сказать? — проговорил Семенович. — Когда-то были друзья. Потом раздружились. А сейчас вот случайно соседями стали. Жена моя с Мариной Ивановной не знает Как рассорились еще в пятнадцатом году, так и не может с ней примириться. А я, честно говоря, Марине Ивановне по гроб жизни буду благодарен. Ведь она меня с Аграфеной свела. Как бы не Марина, мне не то, что на ней не жениться, близко бы не подойти. Тут вышла знаешь как? «Не было бы счастья, да несчастье помогло!» Рита задумчиво разглядывала чеканное морщинистое лицо, бывшее когда-то очевидно красивым и дерзким. У Семёныча были совершенно желтые глаза, как у дикого кота или ястреба. Получается, его жена не может простить Марину за то, что она когда-то устроила этот брак? Ничего себе! И как же они прожили жизнь? Он ее любит, а она его нет? Однако у них две дочери, уже взрослые. Ведь Семенович в таких годах. — Скажите, — начала была Рита, да запнулась, — извините, я вас по отчеству знаю, а по имени нет. — Макаром меня зовут. Макар Семенович Донцов. — А меня Рита Аксакова. Представилась она, подумав, что ни к чему этому простому человеку забивать голову сложностями ее биографии и двойной русско-французской фамилией. — Ну, Коля, познакомились, поручкаемся, что ли? — предложил Макар Семенович. Обменялись рукопожатием. — Скажите, Макар Семенович, а что она вообще за человек, Марина Ивановна? — Понимаете, у меня к ней поручение от ее давних знакомых, но меня предупредили, что человек она сложный. — Сложный? — хмыкнул Донцов. А где ты простых видала? К любому в душу заглянешь и улыбнешься, и ужаснешься. Марину нашу Ивановну такие бесы в жизни гнули, что не приведи Господь. Металась от белого к черному и обратно. Подозреваю, много греха на душу взяла. Да что ж, я тут ей не судья. Я ведь и сам убивал. Сначала в гражданскую, потом в Манчжурии, когда с Японией воевали. Марина Ивановна и по всю пору считает, что жизнь с ней несправедливо обошлась. Она книжку пишет, воспоминания о своей жизни. Хочет счеты со всеми свести, кого в своих бедах винит. Читает мне иногда. Про Энск, да про Харбин, да про Питер. Я говорю, Марина Ивановна, ну чего ты буровишь? Скажи на милость. Кто и когда такое напечатает? Да никто и никогда. И мало ли кто говорит про какую-то оттепель. Не для России это. Не может в ней ничего такого быть, иначе страна развалится. В России гайки нужно туго завертывать, иначе все в разнос пойдет. Слишком большой механизм. Слишком широко муховик ходит, понимаешь? Рита не очень уверенно кивнула. — А женщинам не понять, — махнул рукой Донцов. Марина Ивановна тоже не понимает. Пишет, да и пишет. А что проку? Она одна живет? Осторожно спросила Рита. Почитай, что одна. Сын у нее взрослый. Так сбежал от нее в тайгу. Алкан. Станция такая есть в Комсомольском районе. Там живет. Приезжает иногда. Он вроде как писатель. И снова в глухомань свою забирается. От матери подальше. Не знаю даже, что между ними произошло. Только он раз по пьянке, но ну, выпили мы с ним по паре рюмок по-соседски, сказал, что мать ему жизнь испортила. Рита задумчиво посмотрела в окно, на широкую улицу, по которой полз неуклюжий, округлых очертаний желто-красный автобус. Набит он был битком, так что дверцы до конца не закрылись. Между ними торчал прищемленный подол чего-то пестрого платья. Видимо, дела с общественным транспортом в городе Икс обстояли так же, как в Энске. Худо-бедно, по-русски говоря. То, о чем говорил Макар Семенович, вполне совпадало с услышанным от Лаврова. К Марине и раньше-то идти не хотелось, а сейчас вовсе расхотелось. Может, и правда не стоит ее навещать? Отыскать Павла, повидаться с ним. Ведь поручение данной Рити касалось именно его, а не Марины исполнить свой долг и побыстрее вернуться домой. Сначала все же придется заехать в Энск. Федор взял с нее слово «вернуться», а потом в Париж. И забыть все, и отряхнуть со своих стоп прах этой страны, которая не вызывала в ее душе никаких ностальгических ощущений. Да, Рита Лебоа окончательно утратила связь с родиной своих предков. Когда-то ее отец сам чуть не погиб, и чуть семью не погубил из-за своего страстного желания вернуться в Россию. Его дочь может только плечами пожать, думая об этом. Она не отсюда. Когда мы в Россию вернемся? О, Гамлет Восточный, когда? Да никогда. Во времена Сталина много говорили о безродных космополитах. Мало кто знал, что словосочетание принадлежит не Сталину и не Зиновию Паперному запустившему его в оборот, а критику Белинскому, неистовому Виссариону. Да это не суть важно. Наверное, Рита была именно такой безродной космополиткой по отношению к России. Она любила Францию, хотела вернуться во Францию и как можно скорее. Решено. Она не будет встречаться с Мариной. Зачем время тянуть? «Макар Семенович!» «У меня к вам просьба», — нерешительно произнесла Рита. «Вы не говорите Марине Ивановне, что я ее интересовалась, хорошо? На самом деле мое поручение касается ее сына». «Ну, к Пашке тебе придется в Алкан ехать», — сочувственно вздохнул Макар Семенович. «Не то, чтобы совсем уж даль, но и не так, чтобы близко. Только знаешь, какой тебе мой совет? Ты сначала в союз писателей сходи». Они точно знают, где сейчас Павел может быть. А вдруг приедет на днях? Тогда и по тайге мотаться не придется. А союз писателей отсюда в двух шагах. Вон, до конца квартала дойдешь, повернешь по Комсомольской налево и вниз иди, к милицейской. Справа будет красивое двухэтажное здание с большими окнами. Вот там, на втором этаже, и спрашивай про Пашку. Спасибо. «Хорошо, когда город такой небольшой, все рядом», — сказала Рита, выбираясь из машины. «Как это небольшой?» Виту Макара Семеновича, когда он доставал из багажника чемодан, стал обиженный. «У нас очень большой город. Не Москва, конечно, но... Ты вот в Волкан съедешь, сама поймешь, что такое наш город». «Погоди», — спохватился он. «Что же мы делаем?» а шоколадку для администратора. Давай я твои вещи по караулю, а ты скорее через дорогу в гастроном. На втором этаже налево кондитерский отдел. Купи Аленку, что ли? Иначе не видать тебе номера с удобствами. Придется в общий туалет бегать. Рита поглядела на него с откровенным ужасом и послушно ринулась через дорогу. Да взбрела бы кому-нибудь мысль предложить шоколадку портье, любой парижской гостинице за то, чтобы получить номер с удобствами. Его точно сочли бы сумасшедшим. А она, Рита Лебоа, уже играет по правилам, которые ей предлагает эта безумная страна. Так и самой сойти с ума недолго. Нет, домой, домой. Скорее встретиться с Павлом, отдать свой долг и домой.